Глава первая. Дорога без желтого кирпича. Сашка? Нашел. Сашка глазам не верил. Еще раз перечитал текст, почерк неразборчивый, куча исправлений. Но это оно. То, что они так долго искали. Нашел. Сашка прикрыл глаза и медленно выдохнул. Он смог. У него получилось. Сколько же времени на это ушло? Уже не верилось, что получится. И вот он, рецепт зелия, которым Сагус околдовал всю Арасию. Записан на обрывке пергамента и забыт в старой книге, рядом с рецептом обычного напитка забвения. Так очевидно, так просто. Почему раньше никто не додумался поискать здесь? Сомнения тут же охватили Сашку. Он боялся поверить в удачу. Надо скорее отнести рецепт Андре, Метусу. Они точно разберутся. Грохнула дверь. Сашка вздрогнул от неожиданности, выглянул из потайной комнаты Сагуса. Он едва успел дойти до стола в кабинете короля, когда в дверях показался новый военачальник. Лорд Гней. Сашка недолюбливал его еще со времен освобождения Кастельтерна. И все же улыбнулся и кивнул, приветствуя. Двое солдат появились за спиной Гнея. Странно, Что-то случилось. Я нужен Андре. Сашка попытался выйти из кабинета, когда его схватили под руки и приперли к стене. Что происходит? Гней молча обнажил меч. Внутри все похолодело. Нет, не паниковать. Что бы ни происходило, паника не поможет. Лорд Гней, меня ждет королева. Сашка старался, чтобы голос не дрожал. Она больше не ждет тебя. Хрипло усмехнулся Гней и замахнулся мечом. Сашка оказался быстрее. Уперся в стену, повис на чужих руках и со всех сил ударил гнея ногами в живот. Тот охнул, отлетел на несколько метров. Сашка дернулся, что было сил. Его считали легкой добычей, сопротивления не ждали. И он вырвался, отскочил к двери и бросился прочь из королевских покоев. Взять его. Рявкнул за спиной гней. Сашка не оборачивался. Мчался вперед. Вниз по спиральной лестнице, перепрыгивая через две-три ступеньки за раз. Позади грохотали чужие шаги. «Скорее!» Сейчас утро. Андра в тронном зале принимает просителей. «Только бы успеть! Там люди! Там спасение!» В ушах шумело. Сашка, неся по замку, не замечая ничего вокруг. Казалось, преследователи совсем рядом. Казалось, Сашка чует их дыхание. Казалось, его вот-вот схватят. Но оглянуться нельзя. Любая заминка — смерть. Он резко вильнул вправо, к лестнице, оттолкнул какого-то нерасторопного слугу, ринулся вниз, не замечая ступеней, еле успевая перебирать ногами. Едва не упал на последних ступенях, чуть ли не кубарем вывалился в коридор, врезался в противоположную стену. «Не тормозить! Вперед! Вперед!» Сашка влетел в тронный зал, врезался прямо в толпу просителей. Взревел, расталкивая их, пытаясь пробраться к трону. Его схватили за рубаху. Сашка ударил наугад и рванулся вперед еще сильнее. Ткань затрещала, разрываясь. «Андра! Королева! Андра!» Просители, наконец, поняли, что что-то не так. Засуетились, давая Сашке дорогу. Он вылетел в неожиданную пустоту, Запнулся и распластался прямо перед троном. Его тут же схватили, подняли в воздух. На этот раз хватка была крепче. Сашка забился, пытаясь вырваться. Тщетно. Андра вскочила на ноги. Бросилась было к нему. Но Метус удержал ее. «Лорд гней!» «Андра!» «Он пытался меня убить!» Та молчала. Только глаза распахнулись, и лицо побледнело. «Андра!» «Королева тебе не поможет!» Раздался за спиной голос гнея. Я нашел рецепт тумана, успел выдохнуть Сашка, прежде чем меч вошел ему в спину. Сашка вздрогнул и открыл глаза. Кошмар был таким реальным, что он не сразу понял, где находится Ночь. Лес Сашка вытер испарину со лба. Сердце билось как сумасшедшее. Это всего лишь сон. Яркий, живой. Но сон. Все в порядке. И все же не по себе. Сашка несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Расслабился, насколько позволяла неудобная походная постель. Полежал, слушая ночной лес, вдыхая запах хвой, пытаясь разглядеть за кронами деревьев звезды. Увы, уснуть не получалось. Мару завозился рядом, отрывисто помявкал во сне, пошарудил лапами и снова притих видать, охотится во сне. Сашка повернул голову, пытаясь разглядеть дракотика в темноте, но увидел только его сумеречный силуэт. Мару крепко спал, спрятав мордочку под кожистые крылья. Сашка повернул голову в другую сторону, глянул на своего коня-ката, что лежал на земле неподалеку. Тот мирно спал, как и весь лес». Сашка поежился, плотнее закутался в шерстяную накидку. Когда-то она была роскошной и пурпурной, с меховой оторочкой, но в пути потрепалась и запачкалась. Главное, хорошо грело. Сашка закрыл глаза, полежал так еще немного, надеясь, что сон придет. Нет, уже не уснуть. Это вечером от усталости он не замечал жесткости земли под тонким покрывалом и неудобства сумки, которую использовал вместо подушки. Теперь же все было не так: зябко, неуютно. Шея затекала, сосновые иглы кололи спину, а шерстяная накидка едва согревала. Когда глаза окончательно привыкли к темноте, Сашка встал и отряхнулся. С удовольствием потянулся, сделал пару простых упражнений. Накидка соскользнула на землю, и холодок тут же заполз за шиворот, заставил поежиться. Ката проснулся, вскинул голову, глядя на хозяина. Сашка закутался в накидку, подошел к коню, сел на землю рядом с ним, положил голову на его сильную шею. Сразу стало теплее и спокойнее. От ката пахло зеленью и конем. Приятно пахло, умиротворяюще. И Сашка зарылся носом в его коротко остриженную гриву, зажмурился. Интересно, сколько осталось до рассвета может двинуться в путь прямо сейчас. Вот и Ката не спит. Но жаль будить Мару. Сашка уставился в темноту. Ничего не пытался разглядеть. Просто смотрел в никуда. Как же он устал. Сколько дней, они уже в пути. Сашка давно перестал считать. С тех пор, как черный пегас исчез, так же неожиданно, как и появился. Одним утром Сашка проснулся и увидел, что его нет. Сашка не понимал, что случилось. Он берег Пегаса. Даже сесть на него решился лишь однажды, в Кастельтерне. А потом только уважительно шел рядом, доверившись, веря, что Пегас знает дорогу, что в его действиях есть какой-то смысл. Ведь Нерта говорила, «Черный Пегас — посланник древней богини Эсты». Тот увел Сашку куда-то на север, ближе к горам, что виднелись на горизонте. А потом пропал. Сашка долго ждал его возвращения, не уходил от места той последней ночевки. Повезло, что рядом нашелся ручей с чистой водой. Но дни шли, Пегас не возвращался, а еда заканчивалась. И Сашка понял, нужно уходить, двигаться дальше. И он побрел куда-то в надежде набрести на поселение или хотя бы выбраться на дорогу. Через два дня понял, что заблудился, доверился Мару, И тот вывел его к небольшой деревушке. С тех пор Сашка шел наугад. Частенько выбирал путь, подбрасывая монетку. Информации о Сагусе не было, подсказок не было, так что любой вариант годился. Он учился слушать интуицию, даже Мару. Когда-то смеялся над Андрой, а теперь привык доверять дракотику. Того инстинкты никогда не подводили. Так они и бродили от одной деревушки к другой порой зависали на одном месте несколько дней. Сашка прислушивался к разговорам у колодцев, собирал по трактирам слухи. Когда понял, что передвигается слишком медленно, купил ката. Но где искать сагуса, так и не узнал. Поначалу над ним посмеивались, какой чудак будет искать дракона, их же не существует. Но слухи ползли по стране. Сашка без проблем получал жаркое в трактире и комнату на постоялом дворе. Но вопросы о драконе уже вызывали не улыбки и шутки, а подозрения и настороженность, а порой и откровенную грубость. Стало ясно, в тех краях дракона точно не было. Да ему просто негде было укрыться, чтобы оставаться незамеченным все это время. Но тогда ради чего Сашка здесь? Почему черный пегас привел его именно в эти края, если вообще понимал, что делал и куда шел. Сашке не стоило так доверчиво полагаться на него. Почему он вообще поверил, что в действиях черного пегаса был хоть какой-то смысл? Решил, что тот посланник Эсте Почему не Сетеса? Ведь дракон, не комар и не горлица. Ему не просто скрываться, еще и раненому. Но тот, как сквозь землю провалился, будто и не существовал никогда. Если он на севере, почему его никто не видел? Обратился обратно в человека. Чародеи считали, это невозможно. Но откуда им знать? Ведь Сагус натворил много невозможного. Теперь Сашка понятия не имел, куда его занесло. Все еще север. Или уже восток. Он давно потерял направление. А как ориентироваться по деревьям и солнцу, толком не знал. Порой ему казалось... Он бродит по кругу, заходит повторно в одни и те же поселения. В Арасии ли он вообще? Вроде да, где-то на окраинах. По крайней мере, жители последней деревни считали себя аросийцами. Природа тут не сильно отличалась от Кастельтерна. Такие же холмы, поля и леса. Но на горизонте маячили горы. И становилось холоднее, особенно ночами. А может, просто близилась осень. Оставалась одна надежда — горы. Звучало логично. Там должно быть пустынно. Наверняка есть пещеры и скалы. Хорошее убежище для дракона. Что же? Горы совсем рядом. Может, повезет. И в следующей деревне он что-то узнает. Сашка вздохнул. Хотелось домой, в Кастельтерн. И дело не в том, что надоело скитаться, питаться в сухомятку и спать, где попало. Так случалось не каждую ночь. Завтра он будет в новой деревне, там найдется и горячая похлебка, а если Сашка захочет, и мягкая постель. Просто было одиноко. Сашка чувствовал себя оторванным ото всех. Даже не думал, что будет скучать. По замку, по Андре, по Валенту. Сашка даже старику Метусу обрадовался бы, хоть они друг друга никогда не жаловали. Хотя чему удивляться, Сашка никогда не оставался один надолго. Он не боялся одиночества, но чтобы уединиться в детском доме, нужно было очень постараться. А в Арасе события так завертелись. Вспомнилось, как он делил комнату с Андрой. А потом шалаш с Атой. Кольнуло болью. Ата. Славный парень, отличный воин, идеальный учитель, вообще лучший, кого встречал Сашка. Он знал Ату всего ничего, но вспоминать его было горько. Сашка ведь виноват в его гибели. Он тряхнул головой, снова уткнулся лицом в короткую гриву ката. Хватит об этом думать, что толку Андра дала ясно понять, Сашке нет места в кастельтерне. Если только не найдет Сагуса и они не завершат начатое. Так что скучать нечем. А может, и неком. Может, о Сашке вообще забыли, решили, что сгинул. «Может, ради этого и отправили скитаться по неизвестной стране». Катов скинул голову и тихо фыркнул, пытаясь понять хозяина. В ответ Сашка обхватил его обеими руками. «Спи! Скоро рассвет! Надо отдохнуть!» Рядом с конем было тепло и уютно. Вспомнилось, как долго привыкал ездить верхом. Это оказалось не так просто». Да, в костельтерня Сашка каждый день учился верховой езде, но одно дело простая тренировка, другое – дорога. В первый день Сашка переоценил себя, и на следующее утро едва смог подняться с подстилки. Все тело болело, а ноги казалось вовсе вспухли, как тут продолжать путь, сил едва хватало, чтобы шевелиться. Но постепенно, мышцы окрепля, Сашка научился чувствовать и подстраиваться подход ката и полюбил его. И все же сон не шел. Сашка смирился, что придется остаток ночи просто лежать с закрытыми глазами, какой-никакой, а отдых. Понял, что все-таки уснул, когда Мару требовательно тронул его лапой за щеку. Сашка вздрогнул и открыл глаза. Солнце уже встало, и лес был в утренней дымке. Мару довольно мурлыкнул и бросил на землю какого-то зверька. То ли суслик, то ли крупный хомяк. Сашка улыбнулся. Дракотик оказался отличным компаньоном и другом. Только скитаясь, он понял, почему нерта так на него полагалась. Мару много раз выручал Сашку. Находил дорогу, помогал охотиться. Да что помогал, если бы не Мару, Сашка ел бы мясо только в трактирах. Попробуй поймать зайца, если не умеешь стрелять из лука и ставить селки. Ну нет, дружище. Спасибо, конечно, но я пас. Сашка сбросил накидку и сел. кото уже бродил неподалеку, объедая какой-то кустарник. Сашка потрепал дракотика по загривку и потолкнул к нему тушку. Это все твое. Приятного аппетита. Достал остатки хлеба и сыра. «Сегодня они будут в новой деревне, можно не экономить нормальную еду». Во фляге еще плескалась вода, холодная после ночи, но разводить огонь не хотелось, сойдет и так, а над головой птицы заливались на разные голоса. Солнце пробивалось сквозь кроны. Славный завтрак. Поели молча. Так же молча Сашка собрал пожитки, сел на ката и двинулся в путь». В том же молчании они подъехали к деревушке. Сашка остановился у кромки леса. Несколько рядов деревьев недавно вырубили. ПНИ еще не потемнели, а обработанные стволы лежали у дороги, ждали транспортировки. В деревню возводили чистокол. Сашка спрыгнул с коня, присел возле Мару. Побудь тут, ладно, спрячься. Дракотик недовольно фыркнул и взметнул хвостом придорожную пыль. «Ну не ворчи, сам знаешь, что так безопаснее». Сашка стал опасаться за Мару в пятой или шестой деревне. Слишком приметным и необычным был дракотик. Его присутствие привлекало много внимания и вызывало ненужную подозрительность. Случившееся в костельтерне не осталось секретом. Как и то, что новая королева не только продала душу Сетесу, но и обзавелась неведомой крылатой зверушкой. Андра была права, ее не приняли. Люди не бунтовали. Может быть, пока. Слишком растеряны были. Не понимали до конца, что произошло, слухи и домыслы противоречили друг другу. Сашка слышал обрывки разговоров в тавернах и чувствовал, как растут напряжение и подозрительность. Ладно, если Мару просто прогонят а если попытаются поймать и убить, сжечь на костре во имя Создателя, как привыкли сжигать чародеев. Поэтому Сашка стал оставлять дракотика в лесу и все реже оставался ночевать в деревнях. «Зачем лишний раз рисковать? Я поразнюхаю немного, куплю еды и вернусь. Принести тебе сладенького». Сашка хотел потрепать мару по загривку, но тот увернулся, уставился в землю. Хвост метался туда-сюда. «Ну ладно тебе». Сашка легонько тронул его за ухо и поднялся, взял под узцы коня. «Скоро вернусь». Не сделал и пары шагов, как Мару подскочил, Потерся головой о его ноги и тут же скрылся в ближайшем кустарнике. Сашка даже не успел погладить дракотика в ответ, Лишь улыбнулся ему вслед. Деревушка оказалась небольшой, с десяток другой домов. Постоялый двор приютился на самое окраине. Даже искать не пришлось. Небольшая постройка в два этажа, просторный двор с цветником. Дымок над крышей, обещал горячую похлебку, и у Сашки засосало под ложечкой. Голодать не приходилось, но нормальной еды он не видел уже несколько дней. Мару мастерски ловил зайцев и куропаток, а Сашка почти научился не зажаривать их до состояния углей, но хотелось обычного жаркого или горячего наваристого супа с овощами и специями. Его-то Сашка и заказал. А еще ароматного овечьего сыра и свежего хлеба в дорогу до да сдобных, щедро посыпанных сахаром булочек для Мару. Суп душисто пах травами и обжигал язык. Вкусный. Сашка ел не спеша, поглядывая по сторонам и прислушиваясь. Ему повезло. Время не обеденное, а народу много. Может, сегодня выходной или праздник. Для Сашки время давно смешалось, Одни походили один на другой. А может, все бросить? Ну, найдет он Сагуса, и что? Глупо думать, что Сашка в одиночку одолеет огнедышащее чудище. Кирс рыцарский турнир выиграл, армией командовал, но это ему не помогло. А Сашка меч в руки взял с месяц назад и поучиться успел всего ничего. Так что он ищет, за что борется, чтобы что, жениться на Андре и сесть на трон. Глупость какая? Не будет этого. Даже если Андра не шутила тогда. Ну какой из Сашки король? Кто даст ему править, кто ему поверит, кто пойдет за ним? Народ Андру не принимает. Законную принцессу, которую знает с самого рождения. Что уж про него говорить, про чужака без роду и племени. Так зачем это все? Скитаться по полям, по долам, спать в лесу под деревьями питаться тем, что ловит для него дракотик, уныло, даже унизительно. Может, пришло время осесть где-то, овладеть ремеслом, даже неважно каким. Кажется, Нерта говорила, что его отец был кузнецом. А в Костельтерне его забудут, если уже не забыли. Что, вкусный супчик? Сашка вздрогнул от неожиданности. В таверне стало по-особенному тихо, и Сашка невольно напрягся. Бросил взгляд через плечо. Мужик за соседним столом скалился, глядя на него. Голова совершенно лысая, а шлосница, зато борода статная, густая, с медным отливом. «Вкусный супчик», — говорю. «Да, спасибо», — Сашка выдавила улыбку. «Очень вкусно». «Люто мастерица готовить. Травки всякие знает». Сашка кивнул, не зная, что еще сказать. Стал запихивать в торбу сыр и хлеб. Бородач не отставал. А что, издалече пришел? Сашка глянул на него, пытаясь понять, чего тот к нему прицепился. Кивнул, да. «Сью? С юга, что ли? Ну? Нет. Не с южных земель, если вы об этом» но с той стороны сашка махнул рукой в неопределенном направлении там запад хохотнул мужик ты заблудился парень видимо да улыбнулся сашка и решился может у вас найдется для меня местечко места здесь спокойные а где теперь спокойно парень тут границы рядом а звери всякие опасные не беспокоят Звери? Какие звери? Волки? Ну, вроде того. Волки, медведи там. Или... Или кто еще пострашнее да покрупнее? Драконы типа. Сашка напрягся. Что-то было не так. Но мужики глядели добродушно, посмеивались в усы. Что же так неспокойно? Или Сашка уже параноид? «А что, у вас дракон завелся?» Осторожно спросил он. «Да вот не знаем. Всякое поговаривают. Да, мужики». «Что поговаривают?» «Да вот, драконов ищут. Отродясь, их никто не видел, не искал. А тут вдруг, что такое?» «Драконы повалили. А вы его видели, дракона?» Мужики расхохотались. «А ты драконами интересуешься, парень?» «Да не то, чтобы. Но не каждый день его увидишь, правда же?» «И то верно. А что, мужики, расскажем заплуталому путнику про драконов?» «Брут, так может он того. Убивец драконов? Ты с ним поосторожнее. Вон у него меч». Снова хохот в ответ. «А давай так, парень. Ты нас развлеки чем-то» а мы тебя небылицей порадуем. Сашка растерялся. Как развлечь? Рассказать что-то? Рассказать? Да, можно и рассказать. Да вот знатный ли из него рассказчик? Да, по виду не скажешь. Не шибко ты разговорчив парень. Нет, я могу рассказать. Сашка встал из-за стола. Да ты лучше спой эй люта плесника парню для храбрости и настроения больно уж он с муруной сил сашка сообразить не успел как его подхватили поставили на стол кто- то сунул ему в руки кружку с разбавленным вином подпихнул под локоть заставляя выпить сашка чуть не облился сделал пару глотков больше из вежливости чем из желания вернул кружку и замер не зная что делать. Мужики ждали, глядели насмешливо. Двое чокнулись кружками и выпили. «Ну, пой, чего ждешь-то?» И Сашка неуверенно затянул. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги». Черт знает, из каких глубин подсознания выскочила вдруг эта песенка. И почему именно она? но ничего другого на ум не пришло. Сашка пел, сам удивляясь, что знает слова и помнит мелодию. Мужики замерли, уставились с недоумением. Но стоило ли останавливаться, сами просили песню. Наш ковер, цветочная поляна, наши стены, сосны-великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить одной судьбою. Сухая корка прилетела прямо в грудь. Следом что-то больно ударило в плечо. Пустая кружка покатилась по столу и упала на пол. Эй! Совсем ополоумели. Сашка озирался, пытаясь опознать обидчиков. Мужики заржали Отвратно поешь, констатировал все тот же бородатый мужик, что заставил выступать. Сами просили, огрызнулся Сашка. Я ни словечко не понял. Бако, ты понял? Что это за язык вообще? Ты откуда, парень? Сашка молчал, не сводил глаз сговорившего. Лучше бы истории рассказывал. Точно, Брут. Пусть расскажет про Кастельтерн. Что там натворила эта ведьма, наша новая королева, и тить ее. Баба на троне. Еще и чародейка. Шлюха Ситесова. При прежнем-то короле спокойно жили. Так поговаривают, она прежнего короля в дракона и обратила. Затем ищешь его, парень. Чтобы добить, выслужиться хочешь. «Да что за бред!» Не выдержал Сашка. «Бред, говоришь?» Ухмыльнулся бородач. «А кто ты такой, чтобы тебя слушать?» «Я Брут, тутошний кузнец. Меня все знают». «А вот ты кто?» «Впрочем, накидка из пурпура, меч из легенд. На обувку его погляди». Подакнул кто-то, и Сашка впервые пожалел, что так и не расстался с удобными кроссовками. «Где потерял неведомую зверушку, парень?» Сашка напрягся, уставился на Бруто. «Молчишь?» — ухмыльнулся тот. «Ну, молчи, молчи». Нетрудно догадаться, кто ты. Особенно тем, кто всю жизнь прожил в приграничных землях. Темный рычащий вихрь ворвался в открытое окно. Пронесся между Сашкой, ударил Брута в лицо. Тот отшатнулся и чуть не упал, но скорее от неожиданности. Схватился за оцарапанную щеку. Сашка выхватил меч, а Мару опустился рядом, ощетинился и зашипел мужики похватали кто нож кто вилы а вот и она мужики глядите неведомо зверушка брут стер кровь с расцарапанной щеки я просто зашел поесть процедил сашка расскажи лучше что стало с настоящим королем настоящий король пятнадцать лет просидел в подвале кастельтерна сказал кто сказал тот, кто вытащил его оттуда. «Да ты герой, парень!» — усмехнулся Брут. «Скажи еще, что наша новая королева не продалась Ситесу. выкрикнул кто-то. «Никому она не продалась. Ваш старый якобы король, о котором вы так скучаете, был чародеем. Не знали?» Он обманывал всех вас 15 лет, заколдовал, чтобы вы забыли о магии и о старых богах. Андра вас освободила. И кто из нас несет бред? Освободила. Слыхали? Мужики расхохотались. Она нас освободила. От чего, парень? От мирной, спокойной жизни? Мы долгие годы жили без страха, без войн в кивком указал на одного из мужиков. Бако был там, защищал костельтерн от армии Андре. Он все видел. Бако часто закивал. «Тогда вы знаете, что там случилось». И про дракона процедил Сашка. Как и про то, что творила Андра. И откуда у нее армия? А кто вел эту армию на Кастельтерн, а? Парировал Сашка. Принц Кирс вел. Или он тоже продался Ситесу. А что с ним стало? Удачное совпадение кое для кого, а? Сашка промолчал. Бесполезно спорить. Никто ему не поверит. У них тут своя правда. Поверь, парень, ты не хочешь драться, неожиданно спокойно произнес Брут. Да и у нас есть дела поинтереснее. Иди, рассказывай свои сказочки про добренькую королеву Андру где-нибудь еще. Да зверушку свою прибери, прости, создатель. Брут смачно сплюнул под ноги. Сашка спрыгнул со стола и осторожно двинулся к выходу. Меч не прятал, но нападать на него и не спешили. Кто-то вовсе махнул рукой и вернулся за стол допивать пиво. Сашка юркнул за дверь, прижался спиной к стене, чтобы перевести дух. Надо же так влипнуть. Сердце колотилось, как бешеное. Повезло, ничего не скажешь, встретить защитника Костельтерна. И где на самой окраине Арасии? Мару коротко рыкнул, ткнулся в ноги, подгоняя. Но Сашка не был уверен, что сможет сделать и пару шагов. Неожиданно накатила слабость. Он огляделся, прислушался. Никому не было до него дела. Из приоткрытой двери донесся хохот. Про Сашку уже забыли. Задолбало. Он опустился на корточки, откинулся на стену и прикрыл глаза. Мару тут же встал на задние лапы, ткнулся влажным носом в лицо. Сашка машинально запустил пальцы в его пушистую шерсть. И сразу стало спокойнее. Кошачья магия работала безотказно. Спасибо, что пришел на помощь. Видишь, нам уже нигде не рады, прошептал он. Зато я раздобыл тебе булочек. Маро уперся лбом в его подбородок и замурчал. Пойдем. Надо еще воды набрать. Как думаешь, где тут колодец? Я покажу, если хочешь сашка вздрогнул и поднял глаза девчонка не старше его с виду местная темные волосы заплетены в длинную толстую косу несколько прядей за витушками упали на лицо глаза синие синие будто васильки платье простое грубое и кажется мало ей юбка едва прикрывала щиколотки а рукава запястье девчонка робко улыбнулась И Сашка ответил тем же. Поднялся, отряхнул штаны, поправил торбу. «Буду благодарен. Не хочется бродить по деревне». Мару шумно встряхнулся, распушил шерсть. Девчонка отшатнулась, в глазах мелькнул испуг. «Не бойся, он не укусит. Он добрый и очень умный. Вряд ли поверила». Сашка опустился возле дракотика. Лучше мне самому сходить. «Побудь возле ката, ладно?» «И постарайся, чтобы тебя не заметили». Мару ударил передними лапами землю и умчался, только пыль взметнулась следом. Сашка проводил его взглядом, достал флягу и повернулся к девчонке. «Меня, кстати, Саша зовут», — улыбнулся он. «Надо же быть приветливым с тем», кто сам вызвался помочь. Интересно, с чего вдруг такая доброта? Девчонка на мгновение замялась, быстро огляделась. Пойдем тут недалеко. Шли молча. Девчонка чуть впереди, Сашка следом. В деревне к чему-то готовились. На оградах висели гирлянды из цветов и колосьев. Недалеко от колодца двумя линиями вытянулись столы. Женщины сновали туда-сюда, носили блюда с угощениями. Они остановились у деревянного колодца. «У вас праздник?» — спросил Сашка. Фестиваль первого урожая. Сперва Сашка с жадностью напился. После жирного супа и напряженного спора с кузнецом и его приятелями во рту пересохло. Потом наполнил флягу. «Я слышал от тебя в таверне». Вдруг сказала девчонка. «Ты правда знаешь королеву Андру?» Сашка неуверенно кивнул, не зная, куда деться от ее пытливого взгляда. «И правда ищешь дракона?» «Что же за день сегодня?» «Ей-то какое дело до всего этого?» «Золотого дракона», — уточнил Сашка. «Что на самом деле произошло в Кастельтерне?» «Так в этом дело?» «Ей просто любопытно» потому и вызвалось проводить его. Сашка пожал плечами. «Как расскажешь в двух словах? Особенно, когда желания нет. Король хотел нас убить. Меня и Андру. Пришлось защищаться. Принц Кирс нам помогал. И вы сотворили дракона?» Сашка оглянулся. Хорошее же место она выбрала для подобных расспросов но на них не обращали внимания. Пока не обращали. «Нет. Тот, кого вы считали королем, оказался чародеем. Он спрятал настоящего короля в темнице и занял его место. Мы почти схватили его, но он превратился в дракона. Никто не думал, что такое возможно. Это он убил Кирса. Думаю, хотел унести его с собой. Не знаю» может, в заложнике взять, но не смог. И это все. Сашка кивнул на прощание и двинулся обратно к постоялому двору. Может, и грубо, но он на такие разговоры не подписывался. Но девчонка не отставала. «Ты хочешь его убить?» «Кого?» «Дракона», — Сашка качнул головой. «Убить дракона?» — легко сказать. Сказок она наслушалась, что ли? Для начала его нужно найти. Если это вообще возможно. «Говорят, в горах живет дракон», — тихо произнесла девчонка. Сашка запнулся. Уставился на нее. Вздернутый носик, высокие скулы, как у андра синие миндалевидные глаза. Волосы на солнце слегка отливали медью. «Симпатичная, пожалуй». Наверное, даже красивая. Вот только что может знать о Сагусе. Подошел к коню, стал крепить торбу к седлу. Маро вынырнул откуда-то, взлетел и устроился на своем любимом месте, перед седлом. «Зачем тебе дракон?» Сашка обернулся. Девчонка смотрела без насмешки или любопытства. Скорее, пытливо. И он сдался, чтобы помочь Андре исправить все зло, Что успел натворить Сагус тот, кто притворялся королем. Нужно отменить его чары, понимаешь, чтобы люди вспомнили. Ты ей веришь? Андре? Сашка задумался лишь на мгновение. Не потому, что сомневался. Слишком неожиданным был вопрос: Верю. Она мой друг. Да я не просто верю, знаю. Я был там. Я видел его. Видел, на что он способен. «Езжай в горы!» Девчонка махнула рукой, указывая направление, и побежала прочь. Сашка догнал ее, схватил за руку. «Ты что-то знаешь?» Девчонка пожала плечами. «Нет». «Но драконья пещера не просто так зовутся дракониями. «Драконья пещера?» Переспросил Сашка. «Никто не видел дракона». Это только слухи, и в них мало кто верит. Призналась девчонка. Но в горах есть крепость, а возле нее деревня. Моя мать оттуда. Возможно, там ты что-то узнаешь».